Глава сорок Я думала, что всё это время была счастлива, но теперь поняла, что нет. Страх и чувство вины продолжали маячить на задворках моего сознания. Каждый раз, когда я видела полицейского, у меня внутри всё противно сжималось. Я боялась, что это пришли за мной, и теперь меня отправят в тюрьму. Не то чтобы я лгала близким, но я не пускала их в то тёмное место в моей душе, куда я сама возвращалась лишь во сне. Я никому не открывалась до конца. Теперь всё стало иначе. Я чувствовала себя по-другому. Именно так я поняла, что до этого не была до конца счастлива. Первой, кому я рассказала, была Олив. Я встретила её после школы, и мы вместе пошли в холмы. Я взяла покрывало и несколько сэндвичей, которые приготовила миссис Райт. «Олив будет в восторге, Нелл», — сказала она. «Только не забудь тётеньку-тётю, а то она всё равно заставит тебя за ней вернуться». «Пикник?» — воскликнула Олиф, прыгая от радости. «А можно я позову Генри?» «Не сегодня, милая. На этот раз мы пойдём вдвоём». «Хорошо, Нелл», — согласилась она, как делала всегда, когда я в чём-то ей отказывала. Мы прошли по полям, поднялись на утёс, и я расстелила на земле покрывала. Олиф усадила тётеньку-тётю рядом с собой. Стоял чудесный день. Внизу, в ярких лучах солнца, сверкало море. Олив, сейчас я скажу тебе кое-что крайне важное, так что слушай очень внимательно. Может, мне подержать уши, Нел? Нам так велит делать учительница. Думаю, в этом нет необходимости. Ладно. Она откусила кусок сэндвича с паштетом. Помнишь, как я врезала Альберту лопатой по голове? Угу. Так вот. Оказывается, я всё-таки его не убивала. Ну как же, он точно был мёртвый. Нет, я только думала, что убила. «Значит, он ожил?» «Да нет же! Я вообще его не убивала!» «Получается, он до сих пор жив?» «Нет, олив он умер!» Сестрёнка посмотрела на меня озадаченно, да и кто бы на её месте не запутался. «С тобой всё в порядке, Нел?» спросила она. Я широко улыбнулась. «Я не очень понятно объяснила, да?» «Да, не очень. Когда я ударила Альберта, то подумала, что убила его, потому что он не шевелился. Но на самом деле я его просто вырубила». «Значит, ты не так уж и сильно ударила?» Произнесла Олиф с сомнением, глядя на свой сэндвич. «Что это за паштет?» «Из сардин. Ты меня не слушаешь, Олиф, это важно». «Я просто думала, что куриный, но раз это сардины, тогда всё понятно. Я тебя слушаю». «Так вот, я хочу сказать, что Альберт всё же умер, но не тогда. Он умер намного позже. Чистил свой старый ржавый трактор, и тот его раздавил». «Не так уж часто людям доводится умереть дважды, а? У этого сэндвича какой-то куриный вкус. Бога ради олив! Прости, Нелл. Значит, мы зря пустились в бега? Учитывая, что он хотел с тобой сделать, я думаю, нам в любом случае пришлось бы бежать. Так ведь? Думаю, ты права. Нелл! Да, милая. Я рада, что его убил старый ржавый трактор, а не ты. Вот и я рада, сказала я. Потому что я все-таки не хотела его убивать. Просто хотела, чтобы он прекратил. Но теперь-то он точно ничего такого не сделает. Он навсегда прекратил дышать, ходить, есть и отвешивать подзатыльники Джимми. Больше он ничего не сделает, вот и замечательно. Можно мне еще сэндвич? Конечно, можно. Так что, теперь ты поняла, Олив? Да. Ты врезала Альберту лопатой по голове. Он умер, потом ожил. Его переехал трактор, и он снова умер. Кому-то наверху очень хотелось, чтобы он умер, Нел. Я рассмеялась. Похоже, что так. Затем я сообщила обо всём миссис Бэкстер, поскольку она тоже была посвящена в эту тайну. «Какие замечательные новости, нел воскликнула она. «Не буду лукавить, мне ничуть не жаль, что он умер, но я рада, что тебе больше не нужно бояться. Спасибо, что сохранили мою тайну и что позаботились о нас. Вы с малышкой олив чудесные девочки. Если бы Господь послал нам с мистером Бэкстером детей, я бы хотела, чтобы они были такими, как вы». И я знаю, что мистер Бэкстер, упокой господи его душу, хотел бы того же. Я обняла её. «Для нас вы всегда будете второй мамой». Её глаза наполнились слезами. «Ну вот, теперь я расчувствовалась. А ведь дома конь не валялся, как говорила моя дорогая мама». Мы с Яном продолжали писать друг другу. И теперь я сообщила ему, что всё-таки не убила Альберта, поэтому скоро поеду в Глингарит и заодно смогу навестить его. Я решила не рассказывать родным историю с Альбертом. Зачем расстраивать их? Лучше им не знать, что мы пережили. К тому же, теперь всё это было неважно. Если однажды Олив скажет им правду, тогда и разберёмся. Зато я сообщила всем, что собираюсь в Галенгарит с Лотти. — А можно мне с тобой, нел спросила сестрёнка. — Вдруг Эгги до сих пор живёт в кондитерской? Война закончилась, Олив. Наверняка Эгги уже вернулась домой к родителям. Олив явно расстроилась. — Но вдруг она всё ещё там, нел Послушай, милая... Я еду всего на пару дней. Давай, пока меня не будет, ты напишешь ей письмо, а потом, когда я вернусь, мы вместе сходим его отправить». «Хорошо, я напишу ей». «Вот и умница». «Ты ведь вернёшься, правда, Нел?» «Конечно вернусь. Я бы ни за что тебя не бросила». «Да, ты слишком меня любишь. Но я буду скучать». «Почему бы тебе не поехать к маме с папой, на то время, что меня не будет?» «Я спрошу, Генри не против ли он». «Ладно, спроси», — улыбнулась я. Когда я вспоминала, что убила Альберта, мне хотелось поскорее сбежать из Уэльса. Все счастливые моменты казались запятнаны случившимися. Теперь же мне не терпелось вернуться в Глингарит, увидеть тетю Бет, дядю Дилана и нового малыша. За неделю до нашего отъезда пришло письмо, которое выглядело весьма официально. Адресатом была я. Хорошо, что я уже знала правду о смерти Альберта, иначе пришла бы в ужас. «Кто мог прислать мне письмо?» — сказала я миссис Бэкстер. «Никто же не знает, что мы здесь». Та осмотрела конверт. Ну, отправили его из кардифа «Может, это от тети Бетты, дяди Дилана? Пока не откроешь, не узнаешь, милая?» Я села за кухонный стол и начала читать, но потом отложила письмо, спрятала лицо в ладонях и всхлипнула. «Господи, что стряслось?» — спросила миссис Бэкстер, садясь рядом со мной. «Мой друг Ян умер», — произнесла я, отдавая ей письмо. Она приобняла меня за плечи. «О, Нелл, милая, прими мои соболезнования». Он был так добр к нам, миссис Бэкстер. Ему было много лет? Не знаю. Наверное, волосы у него совсем посидели, но я не могла точно определить его возраст, и мы никогда об этом не говорили. Хочешь, чтобы я прочитала письмо? Я кивнула. Тебе пишут из юридической конторы в Кардифе Мартин, Хьюз и Рэдклифф. Юридическая контора? Что нужно от меня юристам? Думаю, сейчас узнаем. пожала плечами миссис Бэкстер. Она медленно прочитала письмо, проводя пальцем под каждой строчкой, а потом подняла взгляд на меня. «Ну и ну!» «Что? Что там написано?» «Он оставил вам дом. Ваш друг Янковак оставил вам, солив свой дом». Миссис Бэкстер отдала мне письмо. «Вот, взгляни сама». Я развернула лист и начала читать. «Уважаемая мисс Паттерсон, с прискорбием сообщаю вам, что мистер Янковак мирно скончался во сне в четверг 10 мая. Мистер Ковак обратился ко мне месяц назад. Он знал, что умирает, и поручил мне свои дела. Принадлежавший ему коттедж Элену, он завещал вам и вашей сестре Олиф. Он также просил передать, что его любимый пёс Генри будет жить у его друга по имени Перси Вейкфилд в лесном коттедже, на случай, если Олиф пожелает его навестить. Я сожалею о том, что вынужден сообщить вам столь печальную весть. Я имел честь встретиться с мистером Коваком всего дважды, однако он показался мне замечательным и очень интересным человеком. Прошу вас назначить удобную вам дату, когда мы сможем обсудить все детали. С нетерпением жду встречи с вами обеими. Ваш покорный слуга — Джордж Мартин. Я убрала письмо в карман и пошла на набережную. Море всегда меня успокаивало. В груди будто пробили дыру. Ян заменил нам с Олив отца в те непростые дни, когда я боялась, что уже никогда не увижу родного папу. Мне казалось, что Ян всегда будет ждать нас в своем коттедже, и вот теперь его вдруг не стало». Я закрыла глаза и попыталась представить его лицо. Вспомнить морщинки в уголках глаз, появлявшиеся, когда он смеялся. И как эти глаза наполнялись слезами, когда он слышал красивую музыку или видел первые крокусы в саду и первый снег на склоне холма. Я вспомнила, как мы сидели у очага на кухне. Вспомнила уютную спальню, в которой боролась с болезнью, и чудесный сад, из которого открывался вид на холмы. Все это теперь принадлежало нам солив Но я не могла радоваться, ведь там не будет Яна. Я готова была отдать все дома на свете, лишь бы вернуть его. Несколько солдат разбирали заграждение из уродливой колючей проволоки. Скоро пляжи снова будут открыты для посещения, и дети побегут мочить ножки в холодной воде и играть в лужицах, оставшихся после прилива. А мы с Лотти, наконец, выйдем на берег моря. Но вот Яна я больше никогда не увижу.